Глава двадцать пятая. Дорога вышла трудная. Море было достаточно неспокойным, но все дни пути я провел в размышлениях, готовился к непростому разговору с непростыми людьми. Для того чтобы провести переговоры и добиться желаемого результата, я должен был четко представлять желания каждой стороны. Задачка не из простых, учитывая, что в реальности такие желания могли разниться сописанными в учебниках истории. Однако модель переговоров, которую я собирался применить к моменту прибытия в порт Неаполя, была для меня ясна. Посмотрим, насколько мне удастся воплотить ее в жизнь. Порт Неаполя встречал мой небольшой корабль дождливой погодой. Я расплатился с капитаном, которому рассказал легенду о том, что я вольный отпущенник, путешествующий по торговым делам бывшего хозяина, и лично проверяю плюсы торгового пути из Сицилии в Италию. Капитан был опытным моряком и понимал, что меньше знаешь, крепче спишь. Не всегда уместно задавать вопросы, потому что потом подчас ты не всегда знаешь, что делать с полученными знаниями. Но он там, капитан махнул в сторону Каупоны, в которой у меня была назначена встреча с Сирторием. Я кивнул, поблагодарил моряка за теплый прием и отправился в указанную сторону. Было раннее утро, поэтому порт представлял не самое приятное зрелище. Туда-сюда бегали крысы, лежали пьяные в усмерть моряки, повсюду была грязь, которую никто никогда не убирал, чаще всего дожидались ближайшего дождя, которое смоет все это в море. Но самое главное, что было мне важно увидеть, я увидел. Помпей справлял последние приготовления по отправке своих легионов. Вниз по порту я заметил множество кораблей и происходящую на них погрузку бесконечных тюков. По увиденному предположил, что Помпей сможет выплатить не раньше завтрашнего вечера. А значит, у меня все еще было время, и надежда, что задуманное свершится. Заведение было открыто. Я зашел внутрь, огляделся. Несмотря на раннее время, здесь было достаточно посетителей. Понимая, что не знаю своего будущего собеседника в лицо, я спросил у владельца, который посмотрел на меня вопросительно, спросил, прибыл ли гость из-за дальних морей. Именно так мы с Эрторием обусловились узнать друг друга, да и не только с ним. Вон он гость. Тоже про тебя спрашивал, хмыкнул хозяин. Он указал за столик у дальней стены, где одиноко сидел мужчина средних лет. Одет он был в обыкновенную тунику сероватого цвета, пил вино и угощался пшенной кашей. Меня он увидел сразу, взгляд у него был цепкий и мужественный. Я двинулся к его столу и спросил разрешения присесть. Он коротко кивнул. «Спасибо, что согласился навстречу, Квинт Сирторий», — сказал я. Тот протянул мне руку, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. «Ты работаешь на Морийцев?» — последовал прямой вопрос Квинта. Далее я рассказал ему все так, как было. На блюдечке выложил свой план. С людьми такой величины можно разговаривать только прямо, не увиливая. Иначе они разговаривать не будут. Фальшь такие люди чувствуют очень хорошо. Положение Сиртория было мне хорошо известно. Не так давно он высадился в окрестностях Беллона со своим единственным легионом и там разбил Суланса Коту. Далее Сиртория воспользовался слабостью наместника Дальней Испании Фуфидия и закрепился на территории, начав привлекать к своему войску местных. Сейчас, прибыв в Италию, он находился в нескольких неделях от крупного сражения с Фуфидием, которого в оригинальной истории разгромил. Однако я прекрасно понимал, что полководец трезво оценивает свои нынешние силы, и если с наместниками обеих Испании он мог справиться довольно легко, то затем, затем реальность была такова, что Сирторий столкнется с мощью армии римских легионов, побывавших в десятках кровопролитных битв. Ничто характерно в оригинале ему удастся успешно противостоять первым серьезным римским силам под началом Метилопея. благодаря партизанской тактике. Но только точку Рим все равно поставит и сделает это Помпей. Все это я обрисовал в кратких чертах своему собеседнику. Он прищурился, переваривая поступившую информацию, задумчиво покачал головой. Мое хорошее знание вводных позволило произвести нужный эффект и перейти к главному, но сначала от него последовал прямой вопрос. «Чем раб может мне помочь?» Сухо и с максимально практичным тоном спросил он: "Не раб, Сиртурий?". Я покачал головой. А такие же свободные люди, как я и ты. Я попросил его на секундочку представить, что произойдет в Италии, если в Испании вслед за Сицилией объявят о запрете рабства. Он задумался крепко. Сиртурий все понимал очень хорошо. Это был единственный шанс перехватить власть в свои руки и обеспечить беспрецедентную поддержку своему делу. «Если объявить свободу рабов у нас, мы всколыхнем рабов в Италии», — заключил я. «Дальше можно было не продолжать». «Как ты это себе представляешь?» — спросил полководец. «Сколько в среднем стоит раб?» — спросил я. «Пять сотен динариев», — ответил Серторий. «Это почти пять лет жалования легионера». Далее я раскрыл Серторию свои мысли. Стоимость раба была такая, что разбив ее, можно было вполне получить работника, работающего по договору. При этом такой наниматель не нес риски, связанные со смертью работника с некачественной работой и спустя рукава. Ему не надо было заботиться о пропитании, одежде, проживании, что в конечном итоге поднимало расходы, связанные на содержание раба, более чем в два раза. Предложить эту сумму рабу в виде ежемесячного пособия? И ты сможешь нанимать реальных специалистов, добавил я. Сиртвари все так же крепко думал. Мы обсуждали еще много чего, но главное мне удалось почувствовать желание полководца построить свое государство в Испании. И на это желание я давил, уравнивая в правах все слои населения в Испании. Сиртвари мог получить поддержку своего курса среди местного населения. А еще помимо желания я играл на страхе полководца, который хорошо чувствовал. Серторий только закреплялся в Испании и имел крайне шаткое положение. Это я знал, что наместников в Испании ждет разгром. Сам Серторий об этом еще даже не догадывался. Потому он отдавал себе отчет в том, что необходимо максимально усиливать свою позицию в регионе. Иначе бы не ищи квинт таких возможностей, он не явился бы на наш разговор. Я согласен. Наконец полководец дал мне ответ. Только полагаю, что Рим сейчас настолько силен, насколько не был силен последние десятилетия. «Нам надо искать силу, чтобы расколоть Италию снова». Я огляделся, ожидая с минуты на минуту третьего участника нашей встречи. «Мы кого-то ждем?» — спросил Серторий. Я ответил коротким кивком, но кого именно мы ждали объяснять не пришлось. В каупону, пригнувшись, чтобы не удариться о дверной косяк, зашел крепкий молодой мужчина с накинутым на голову капюшоном. Эти два человека были непримиримыми врагами и относились к двум разным политическим лагерям. Кавент Серторий всю жизнь служивший Марию и гней Помпей, бывший сторонником победившего диктатора. По сути, это были две важнейшие политические фигуры двух противоположных лагерей. Серторий, бывший человеком принципов и сохранивший до сих пор свои убеждения, и лучший полководец Сулы, молодой человек мечтавший о личной власти. А еще что было не менее важно, Помпей и Серторий отлично знали друг друга. И именно Квинт столкнулся с отцом Гнея с Трабоном в памятной битве за Рим во время союзнической войны. Мне нужен гость из за дальних морей, разнесся по купоне голос Гнея Магна. Никогда не люблю высокопарные сравнения, но голос полководца был сродни раскатам грома. Хозяин указал Помпею на наш столик. Я знал, что он придет, понимал, что оба помимо Шапка задирательских настроений имели не только личные цели и амбиции, но и присущие всем людям страхи. Ты сказал, что у тебя есть сведения о заговоре, прорычал он. Какая свинья выступает против? Только так, уведомив в Помпея, готовящегося против него заговоре, я мог добиться встречи и ставка сработала. Да, есть, и не одна, спокойно ответил я. Но Помпей уже смотрел на Сиртория. Ты. Я увидел, как Помпей потянулся к кинжалу. Серторий тоже, но я сработал на опережение, выхватил обеими руками заранее заготовленные кинжалы, спрятанные под тогой. Прежде чем Помпей и Серторий вооружились, оба острия моих кинжалов уперлись в сонные артерии полководцев. «Оружие опустите», — процедил я. Я знал, что моя рука не дрогнет. Оба это чувствовали, поэтому замерли. «Квинт». «Расскажи гнею о том, как ты выступал за милость к людям его отца перед Марием и Цинной», — зашипел я. «Но он этого не знает». «Это правда», — ответил Серторий, сверляя его глазами, — выступал. «Мне были хорошо известны подробности отношений Страбона и Сертория. Именно в результате того, что последний препятствовал безудержным расправам после захвата Рима Марием и Цинной, Квинт оказался отправлен в Испанию». Я понимал, что возможности поговорить у этих двух до сих пор не было, но было полно времени копить ненависть и злобу. Теперь такая возможность им была предоставлена. При мне одни из лучших полководцев Рима проговорили все недоговоренности и недопонимания, которые между ними существовали. Наконец Помпей услышав Сиртория протянул ему руку. Мало кто знал, что в начале своего пути уже самостоятельного без отца. Гней был готов выступить на стороне морейцев. Сейчас великий полководец чувствовал себя притесненным и всерьез опасался обострения отношений с суландцами. Сула, несмотря на всяческие возвышения Помпея, держал его на значительном расстоянии от Рима и совсем недавно потребовал у Гнея девиться в столицу, как частное лицо, распустив войско. Эти знания я и намеревался использовать в разговоре. А теперь к делу. Я убрал кинжалы... С Помпейем, как и с Сирторием, нужно было не драться, с ними нужно было разговаривать. Никто из солдатов не забыл, что ты в начале был на стороне Мария и Цинны. Вкратце его заговорил я. Я думаю, ты чувствуешь, что тебе не дают насладиться вкусом твоих побед. Вся слава достается другим людям. А ведь именно ты должен был захватить Рим и победить у Коллинских ворот. Место заслуженного уже тогда триумфа ты выполнял те поручения. которые держали тебя подальше от столицы. Но это、вот、сейчас почему-то именно ты направлен на подавление восстания рабов, пока за твоей спиной формируется новая элита, которой, когда ты вернешься, то окажешься не нужен». Помпей внимательно слушал, нахмурив брови. «Сейчас у тебя не хватает власти. А если бы она была, что бы ты сделал? Но я знаю, что. Ты бы прервал сраную традицию». по которой ты и твой отец, вдвоем сделавшие для республики больше, чем весь сенат вместе взятый, даже не относитесь к числу нобилитета, по которой судят по знатности фамилии они дел, но разве твой отец не был достоин большего, чем предложение распустить войска? Что дальше? Тебя поступило такое же предложение распустить легионы? Потом я видел, что совсем еще молодого человека. которому было двадцать с небольшим лет, эти слова цепляют за самую душу. А знаешь, как можно сделать так, чтобы каждый получил ровно то, что заслуживает, чтобы не появлялись такие, как Марк Туллий Декула, которые не имея заслуг, получают консулат? Как? Слово вырвалось изо рта Помпея, как дыхание огнедышащего дракона. Создать новое сословие и получить его поддержку. Для этого надо освободить рабов. И я пересказал Помпею все то, что рассказывал Серторию. Он слушал. «Ни я, ни Серторий не полезем в Италию, пока ты железной рукой не наведешь там порядок. Принуди Суллу к миру силой, и ты получишь то, что давно заслуживает твой род. Мне не хватит легионеров. Я приду к тебе на помощь, славный сын своего отца», заверил Серторий. «Плевать я хотел на Мария и Суллу. Что толку от их противостояния, если страдает римлянин?» Помпей кивал, спрашивал, как быстро сможет Серторий привезти войска, и тогда я поведал ему о договоренностях с келикийскими пиратами, согласившимися перевозить войско Сертория в Италию. Мы разговаривали долго, а потом подтвердили все сказанное рукопожатиями. Никто бы не мог подумать, что вот так в Каупоне Неаполя решалась судьба Рима. Я понимал, что после этого дня привычная история обещала полностью изменить привычный ход. Уходя, я напоследок повернулся к Помпею и сказал: найди юношу, которого зовут Гай Юлий Цезарь, дай ему проявить себя, и ты увидишь, как он поможет тебе изменить Рим на твоих глазах. Что хотел лично я: свалить отсюда куда подальше и наконец-то получить отличный шанс прожить жизнь ровно так, как я того хочу: на опушке леса, с домиком, с рыбалкой, нечистым воздухом где-нибудь в Сицилии. И что я понял за время, что был здесь, мечты имеют свойство сбываться, стоит только захотеть.